Глава 39. Удовольствие плакать вместе. Ка и пек в отеле. Обратный путь Ка захотел пройти пешком. Он смыл кровь, капавшую из носа на подбородок. Умыл лицо большим количеством воды. Словно человек, пришедший по своей воле в гости, вышел...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 мимо заполненных народом чайных, мимо фотомастерских, помнивших, что когда-то город знал лучшие времена, мимо дрожащего света уличных фонарей, мимо витрин бакалейных лавок, в которых были выставлены круги овечьего сыра, мимо полицейских в штатском на углу проспектов Казыма-Карабикира и Карадак. Даже не увидев их, он все равно ощущал их присутствие.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 она помнила ему нескончаемое ожидание в детстве в дверь постучали это была ипек от мальчика портье она узнала что ска произошло что-то странное и сразу пришла говоря это в свете зажженной ею лампы она увидела лицо ка и испугавшись замолчала молчание длилось долго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 В темноте комнаты, отвечая на вопросы Ка, Ипек все рассказала. Она сказала, что во всем виноват Мухтар. Он не остановился на том, что пригласил Аджаверта в Карс и с почестями принимал его в доме. Он захотел, чтобы этот исламист убедился в том, какое чудесное создание его жена. Кроме того, в те времена Мухтар очень плохо относился к Ипек. Винил ее в том, что у них не было детей. Я понимал, что в красноречивом Ладжеверте было много такого, что могло привлечь несчастливую женщину и вскружить ей голову. И Пек очень старалась не оказаться дурной женщиной после того, как завязались их отношения. Она хотела, чтобы Мухтар, которого она очень любила и которого вовсе не хотела расстраивать, ничего не заметил.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 Мухтар не замечал ничего, и когда они вместе с Кадифе переехали в другой дом, и так как люди, подобные Задимир мерколу, ему ничего не сказали, он ничего и не замечал. Смышленная Кадифе поняла все уже в первые два дня, как только приехала в Карс, и примкнула к девушкам в платках лишь для того, чтобы быть поближе к ладжеверту. И чувствовала, что Кадифе испытывает интерес к ладжеверту, только от зависти, свойственной ей с детства. увидев что Ладжаверту нравится внимание Кадефе, Ипек охладела к нему, думая, что если Ладжаверт заинтересуется Кадефе, она от него избавится. А после того, как приехал отец, ей вдавалось держаться от него подальше. Может быть, Кай поверил бы в этот рассказ, который толковал связь Ладжаверта и Ипек как прошлую ошибку. Но Ипек в какой-то момент, забывшись, сказала, На самом деле Ладжаверт любит меня, а не Кадифе. После этих слов, которые Ка так не хотелось слышать, он спросил, что она сейчас думает об этом мерзавце. И Пек ответила, что теперь не хочет говорить на эту тему. Все осталось в прошлом, и она хочет поехать с Ка в Германию. Тогда Ка напомнил И Пек, что она разговаривала с Ладжавертом по телефону,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 там, где еще царит неопределенность. Он полюбил ее еще больше за то, что они могут вот так плакать, прижавшись друг к другу. Ха плакал, изо всех сил прижавшись к эпек, но какая-то часть его внимания сосредоточилась на попытке определить дальнейшее развитие отношений. Он машинально прислушивался к звукам, доносившимся из отеля и с улицы. Было около шести. Печать завтрашнего номера газеты «Серхат Шехир» была завершена. Снегоуборочные машины Рьяна принялись за дело, чтобы расчистить дорогу на Саракамыш. А кадифе которую фунт ДСР Милу усадила в военный грузовик и увезла в Национальный театр, начала репетировать с Сунаем. Только спустя полчаса Акас мог сказать Ипек,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 Настойчиво утверждая, что Ипек любит Ладжаверта, и спрашивая, хочет ли она на самом деле быть с ним, Ка, по сути, интересовался не тем, что ответит Ипек, а насколько у нее хватит терпения. «Ты своими вопросами наказываешь меня за прошлые отношения с ним», — сказал Ипек. «Ты хочешь быть со мной, чтобы забыть его», — сказал Ка, и по лицу Ипек с ужасом увидел...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 но сдержался и решил не говорить об этом. Однако спустя некоторое время он заметил, что говорит именно это, уставившись в окно на улицу. Ка еще больше огорчился от понимания, что поступает вопреки себе, не контролируя ревность и гнев. Он мог бы заплакать, но его особенно занимало то, что ответит Ипек. «Да, когда-то я была в него очень влюблена», — сказал Ипек.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 Он очень хорошо знал, что если вернется во Франкфурт без Ипек, то не сможет продолжить даже свою прежнюю несчастливую жизнь. — Не уходи. Посиди еще немного, — произнес он с волнением. После странного тревожного молчания они обнялись. — Господи, Господи, что будет? — воскликнул Ка. — Все будет хорошо, — сказал Ипек. Верь мне. Доверься мне. я Почувствовал, что от этого ужаса сможет избавиться, лишь послушавшись Ипек, как ребенок. Идем. Я покажу тебе вещи, которые положу в сумку, которую возьму во Франкфурт, — сказал Ипек. Они вышли из номера. Это пошло Ка на пользу. Перед тем, как войти в квартиру тургудбея он отпустил руку Ипек, за которую держался, пока спускался по лестнице.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 Отцовской ревности это ему понравилось. «После того, как Кадифе уехала, объявления по телевизору стали более навязчивыми», — сказал Турбудбей. «Появление Кадифе в этом спектакле будет большой ошибкой». «Папочка, расскажите мне, пожалуйста, почему вы не хотите, чтобы Кадифе открывала голову?» Они вместе перешли в гостиную, к телевизору. Ведущий, через какое-то время показавшийся на экране,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 На этот раз жителям Карса нечего беспокоиться, потому что во время спектакля, попасть на которое можно бесплатно, Управление безопасности и командование чрезвычайной власти предприняли различные меры безопасности. На экране показали интервью помощника начальника управления безопасности Касымбея, который, как было понятно, записали заранее. Его волосы, которые в ночь переворота пребывали в полном беспорядке, теперь были расчесаны, рубашка отглажена, а галстук на месте. Он сказал, что жители Карса могут, ничего не опасаясь, прийти на вечерний спектакль. По его словам, очень многие студенты училища имамов-хатибов, желая попасть на спектакль, заранее пришли в Управление безопасности и дали слово дисциплинированно и горячо аплодировать в нужных местах представления, как в Европе и цивилизованных странах, что на этот раз не будут позволены необузданность, грубость и выкрики.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 в которых он много лет назад играл Наполеона, Робеспьера, Ленина и Якобинцев, черно-белые фотографии Суная, какой худенькой была когда-то Фун ДСР, а также некоторые другие предметы, имеющие отношение к театру, которые, как решилка, актерская пара возила в чемодане. Старые билеты, программки, вырезки из газет тех дней, когда сунай думал, что будет играть роль Ататюрка, и печальные виды анатолийских кофеен. В этом биографическом сюжете было что-то скучное, напоминавшее документальные фильмы об искусстве, которые показывали по государственному телевидению. Но неофициальные, очевидно, недавно снятые фотографии Суная, то и дело, появлявшиеся на экране, заставляло вспомнить состарившихся, но по-прежнему властных правителей стран за железным занавесом и ближневосточных и африканских диктаторов. Жители Карса уже поверили в то, что Сунай –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 Появление на экране этого изъеденного молю и испачканного знамени больше всего обеспокоило Тургутбея. «Этот человек сумасшедший. Он навлечет на всех нас беду. Кадифе нельзя выходить на сцену». «Да, пусть она не выходит», — сказал Эпек. «Но если мы скажем, что это ваша мысль, а вы, папочка, знаете Кадифе, она на этот раз проявит упрямство и откроет голову». «Хорошо, и что будет?» «Пусть Ка сразу же идет в театр, чтобы убедить кадифе не выходить на сцену», сказал Эйпек, повернувшись к Ка и подняв брови. Ка, долгое время смотревший не в телевизор на Эйпек, не понял, в результате чего появилась эта мысль, и заволновался. «Если она хочет открыть голову, пусть откроет дома, когда все уляжется», сказал Тургутбейка. «Сунай сегодня вечером в театре непременно устроит провокацию. Я очень жалею, что поверил Фунди, сэр, и...»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 «С на глаз», — сказала Ипек, и подвела Ка к обеденному столу, на который Захиде успела положить еще только скатерть. Они сели. скажи кадифе Дефе, что Ладжеверт хочет этого, потому что попал в затруднительную ситуацию. в Сложное положение». «Скажи мне сначала, почему ты передумала?» — сказал Ка. «Ах, милый, нечего сомневаться, поверь мне. Я всего лишь считаю, что... что говорит отец верный и все». — Уберечь Кадифе от беды, которая случится сегодня вечером, для меня сейчас важнее всего. — Нет, — настороженно сказал Ка, — что-то произошло, и ты передумала. — Бояться нечего. Если Кадифе собирается открыть голову, то сделает это потом, дома. — Если Кадифе этим вечером не откроет голову, — сказал Ка осторожно, — то дома, рядом с отцом, никогда не откроет. И ты это знаешь.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 на влажную и жаркую руку Ка. Он ждал, не веря в красоту и пек, отражавшуюся в зеркале буфета, в сверхъестественную притягательность ее спины в бархатном платье на бретельках, то, что ее огромные глаза так близко от его глаз. «Я уверен, что произойдет что-то плохое», сказал он потом. «Почему?» потому что я очень счастлив. Совершенно неожиданно я написал в Карсе 18 стихотворений. Если я напишу еще одно, то получится книга стихов. Я верю, что ты хочешь вместе со мной поехать в Германию и чувствуешь что меня ожидает еще большее счастье. Но также я понимаю, что этого счастья для меня слишком много.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 Я закрою дверь на ключ и на полчаса заберу ключ с собой. «Хорошо!» — весело сказала Эпек. Она встала. «Папочка, я на полчаса поднимусь в свою комнату, а Каа не беспокойтесь, сейчас идет в театр поговорить с Кадифе. Не вставайте совсем, у нас наверху одно спешное дело». «Да благословит его Аллах!» — сказал Тургутбей, но волноваться не прекратил. Эпек взяла Каа за руку. и, не отпуская ее, провела его через вестибюль и вверх по лестнице. «Нас видел Джавид», — сказал Ка. Что он подумал? «Не обращай внимания», — весело сказала Ипек. Наверху она открыла дверь ключом, который взяла у Ка, и вошла внутрь. Там все еще чувствовался неясный запах ночной любви. «Я буду ждать тебя здесь. Береги себя». не связывайся с унаем мне сказать кадифе что это ваше с отцом желание чтобы она не выходила на сцену или желание ладжеверта желание ладжеверта почему спросил ка потому что кадифе очень любит ладжеверта ты идешь туда для того чтобы защитить от опасности мою сестру забудь ревность к ладжеверту если смогу «Мы будем очень счастливы в Германии», — сказала Эпек. Она обвела руками шею Ка. «Скажи мне, в какой кинотеатр мы пойдем?» «В музее кино есть кинотеатр, где по субботам поздно вечером показывают классические американские фильмы». «Без дубляжа», — сказал Ка. «Мы пойдем туда». «А перед тем, как пойти туда...» В закусочной у вокзала мы сидим донор или сладкие маринованные фрукты. После кинотеатра будем развлекаться дома, переключая каналы телевизора. А потом займемся любовью. Моего пособия заработанных на встречах с читателями новой книги денег хватит нам двоим. И поэтому нам не останется ничего, кроме как любить друг друга.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 На улицу он отправил двух солдат-охранников вперед, чтобы иметь возможность спокойно оборачиваться и смотреть в окно, где была Эпек. Он увидел, что Эпек смотрит на него, не двигаясь. Из окна номера 203 на втором этаже отеля «Харпалас». На ее плечи медового цвета, дрожавшие от холода в бархатном платье, падал желтоватый свет маленькой настольной лампы. который Ка больше никогда не забудет и воспоминания, о котором в оставшиеся четыре года своей жизни будет связывать со счастьем. Ка больше никогда не видел Ипеку.